В это заведение впускали теперь только по предварительной договоренности, через да нельзя законспирированный канал и только после условного стука и пароля, меняющихся регулярно. Такие меры применялись с тех пор, как ночной бар официально прекратил работу по предписанию следователя до завершения следственных мероприятий, которые, однако, шли очень неспешно и за год не появилось никакой определенности. Не желая дальше терпеть убытки держать служащих без работы и зарплаты, хозяин на свой страх и риск перешёл на нелегальное положение. Пока суд разбирал его обращение о снятии запрета. В бар впускали только самых надежных и проверенных людей, и за порядком следили как никогда строго. Это было на руку, на уму Гершвину. Человек, который попросил его встречи, не любил излишней публичности, избегал людных мест. Да и тема разговора была деликатной. В зале с окнами, закрытыми тяжелыми листами железа, темноту рассеивали только приглушенные разноцветные лампочки. В разных углах зала расположилось еще несколько человек. На сцене у шеста томно извивалась длинноногая красотка с грацией молодой пантеры и роскошной копной золотистых волос. Танцевала она неплохо, демонстрируя отточенное мастерство, и на нее смотрели с удовольствием. Наум и его собеседник тоже время от времени поглядывали на танцовщицу, но больше были заняты своим разговором. «Ходят слухи, будто тут собираются все перестроить», — сказал высокий, мускулистый молодой человек, брюнет с узким бледным лицом Кирилл Ратников по прозвищу ланцелот. «Если я не ошибаюсь, планирует построить кластер для семейного досуга». «Ага», — хмыкнул Наум. «Колпачки из цветной бумаги, Чебурашка, Винни-Пух, Карлсон с крыши. Ему зон подстать вроде, пусть бегут неуклюже». И дурашливо пропел, пародируя известную песню. «Чебурашка-наводчик, крокодил-пулеметчик, шапокляк с унитаза орет. Прилетит вдруг ворона в голубых панталонах и бесплатно покажет кулак». «Да, говорят», — продолжал он. «А до сих пор ничего такого и в проекте нет, зато уже несколько баров добились через суд снятия запрета. Все, так сказать, возвращается на круги своя. У Думской уже сложилась определенная репутация питерского Монмартра или, если вам угодно, Пляс Пегаль» я не переделать в уютный семейный тусняк с конкурсами вроде «Выпей больше всех молочных коктейлей и получи еще один бесплатно» или «Бег в мешках с поеданием висящих на ниточке яблок на ходу». Кто первый догрызет яблоко до огрызка, получит жвачку в подарок. Кстати, некоторые люди специально приезжают в Питер именно, чтобы окунуться в мир улиц с историей, ощутить дух этого самого местного манмартра. А места для семейного досуга есть в каждом городе, и все примерно одинаковы. Никого этим не удивишь и не заинтересуешь. Ратников давился смехом. Язык у вас на ум, Моисеевич, как бритва. Не хотел бы я на него попасть. Кстати, молоко я с детства терпеть не могу. От одного запаха мутит. Хм, я тоже. Гершвин поводил соломинкой в бокале с коктейлем «Лонг Айленд». «Не странно ли, сметану, сыр, йогурт я употребляю с удовольствием, а исходный, так сказать, продукт не выношу. Особенно если в чашке пенки это вообще тьфуа». В детстве я выжидал момент, когда взрослые отвернутся и выливал молоко в раковину. Или если мы ели в гостиной в катку с любимой пальмой бабушки Гершвин. а пальма не погибла!» Усмехнулся Ланселот и отпил через соломинку глоток своего коктейля. Отнюдь за полгода вымахала под потолок и раскинула листья на полкомнаты. В отличие от меня, она любила молоко и даже против пенок не возражала. Знаете, Ланс, я думаю, что никакой кластер здесь не построят. Собирались же в Ахте строить огурец, но в итоге стройку перенесли к заливу. И тут с некоторыми оговорками пощадят сомнительные с точки зрения строгой морали. Но, черт возьми, исторические места и оставят их, так сказать, в прежнем виде. Только обяжут за порядком получше следить, чтобы веселье не становилось опасным или не набирало нежелательных оборотов. «Ммм, вашими бустами да мед пить. А я хорошо знаю жизнь и знаю этот город. Так что вы мне хотели сообщить, Ланс?» Гершвин мог по праву похвастаться по-настоящему широким кругом общения. Высокопоставленные лица, творческие люди, интеллектуальная элита, бизнесмены всех рангов и мастей, банкиры, религиозные деятели. Практически в любом кругу у Наума был полезный человечек, который очень мне благодарен. Одна из его бывших пассий, Харука Ямаути, была не только дипломатическим работником, но и синоби. Их отношения закончились не разрывом, а переходом в новую стадию. Если что, обращайся, чем смогу-помогу. Несколько лет назад Наум и Морской выручили из переделки выборге Геланселота. Профессионального киллера, нанятого для устрашения для начала. Неудобно любопытной журналистки Орловой. После этого Ланселот испытывал к ним чувство признательности и готов был оторвать руки каждому, кто хотя бы попытается угрожать Веронике. «Вчера Ланс туманно намекнул Гершвину по конспиративному каналу связи, что имеет информацию по делу, которым вы давеча интересовались». «А конкретнее?» – ответил Гершвин. техвинское ДТП четыре года назад», – ответил Ланселот. «Где и когда?» – спросил Наум. да конечно». Наум отхлебнул еще немного янтарной жидкости из высокого стакана. «Злачное местечко, как в песне поется, вино, сигареты и пьяный дурман. Вернее, сигареты сейчас только на улице, а напиться до одури никому не позволят. Но все равно приличный человек в такое не пойдет, фу-фу, мавитон и т.д. Но вот Гоген, Тулус, Латрек, Ван Гог именно в таких живописных уголках черпали вдохновение для своих полотен» за которые сейчас коллекционеры дерутся и на аукционе готовы последние штаны с себя снять. давлатов с Высоцким тоже не в кафе-мороженом любили отрываться. Вы полистаете, Ланс, записные книжки Довлатова, его соло на Ундервуде. Сколько там историй из жизни Ленинградского разгуляя. Или у Высоцкого в Ленинграде-городе у пяти углов получил по морде сани соколов. Что-то в них есть в этих уголках, что без них портрет города будет неполным». «Если подобные уголки способны вдохновлять, может, не такое уж они и зло?» «В разумных, конечно, пределах». «Да, и Куприн свою яму отнюдь не в Баскин-Робинсе написал». Улыбнулся Ратников. «Мне ваши суждения напоминают сентенции знаменитого романа, где говорится о тени от шпаги. Добро и зло, хорошее и плохое при своем внешнем антагонизме, взаимосвязаны и одно не может существовать без другого». «Интересная мысль. Так вот к делу, Наум Моисеевич. Вы интересовались делом Болдырева из «Эковкусно» в связи с Тихвинским делом, когда он скорую помощь не пропустил. А я как раз недавно узнал об этом человеке, он в заказе. Увел у конкурирующего холдинга прибыльную сделку. Да еще людей нехорошо подставил, вот его и заказали». Хм, открылись новые детали, которые, возможно, полностью меняют картину. Может, это объясняет и то, почему Болдырев изменил своим правилам и поехал отдыхать не на южный курорт, а в Карелию. И Тихвин может быть не при чем в том, что случилось на кайон -Саари. В зале играла тихая музыка, негромко переговаривались люди за другими столиками. Блондинка на сцене завершила свой номер и удалилась, колыхнув копной волос, искрящихся и переливающихся в свете софитов. Вышла певица, яркая, экзотичная, освоившая манеры звезды и наделенная сценическим лоском, и запела «Петербург, Ленинград», успешно повторяя манеру исполнения Людмилы Гурченко. «Да, жива еще память о великой актрисе», – заметил гершвин Если даже спустя много лет после ее кончины, ее стиль считают удачным и стремятся перенять. Интересно, есть ли сейчас кто-нибудь на эстраде, кто оставит о себе такую же долгую память? Я пока такой харизмы ни у кого не вижу. Ланселот отставил пустой стакан и сделал бармену знак повторить. «Да, кумиры нынешние», — покачал головой на ум. «Сегодня из каждого чайника звучат, а завтра уже даже самые страстные фанаты не помнят. У моей дочери почти каждый месяц новые поющие об аже. Я их вечно путаю. И вряд ли их спустя годы кто-то захочет взять за образец. Послушайте, Ланс». Он тоже допил коктейль и махнул рукой бармену. «Повторите, любезнейший, ваш Лонг-Айленд выше всех похвал». «Болдырева ведь позавчера убили на кайон Вероятно, это ваш, так сказать, коллега выполнил свою работу». «Хм, не похоже, почерк совсем не такой. Калимба работает по несчастным случаям, таким, что дело сразу закрывают за отсутствием состава преступления. А там я слышал сработано грубо, топорно. Дилетант работал». «Да и Лимба иногда может не выполнять сразу заказ, а попробовать вступить в переговоры с жертвой. Мне, мол, вас заказали за столько-то, но если вы заплатите больше, еще поживете». А заказчика либо сливают полиции, и он идет на отцу за организацию заказного убийства, либо жертва его перезаказывает за двойную цену. Бармен за лихвастским жестом выставил на стойку два стакана с янтарной жидкостью, в которой похрустывали кубики льда. Воткнул в них соломинки и украсил стаканы ломтиками лайма. Ланселот встал, чтобы забрать заказ. Поставив стаканы на стол, он продолжал. «Колимба с Болдыревым как раз договорились встретиться на острове, чтобы провентилировать этот вопрос и попробовать сторговаться. Но по известной вам причине переговоры не состоялись». «Хм, вот ирония судьбы!» Гершвин пригубил коктейль. Наверное, Егор Иванович перепугался до медвежухи, узнав, что его заказали. Он как оперативно рванул в Карелию договариваться. Даже своей любви к южным морям изменил. Тихвин же он даже не вспоминал. Наверное, ему и в голову не приходило, что та история может получить свое продолжение. «Подумаешь, мол, снес с дороги каких-то лохов, отмазался и все крыто. А именно оттуда ему и прилетело. Если ваш или ваша Калимба не врет, то получается, что с Болдыревым тихвинцы посчитались. Э, опасно недооценивать людей, заметил Ланселот. Такая самонадеянность многих подвела. Лимба как раз на острове уезжать не собирается, понимая, что это вызовет ненужные подозрения. И говорит, не профессионал работал. Хитрый, конечно, ловкий, но дилетант. Ратников так строил фразы, что на уму оставалось только гадать, кто такой Калимба. Он или она. Это прозвище с одинаковой вероятностью могло принадлежать как мужчине, так и женщине. А что, кстати, такое Калимба? Не в честь ведь нового фильма на око человек назвался. Теперь понятно, зачем Болдырев впадался в Карелию. Один вопрос получил свой ответ. А вот случайно ли вместе с Болдыревом на кайон приехали люди, связанные с Тихвинской трагедией? это моя чуйка, что нет. Но тогда откуда они знали, что он приедет? Ответ один. Кто-то из работников турбазы тоже имеет отношение к ДТП у монастыря. Он имеет доступ к базе бронирования мест в палаточном лагере. И мог скинуть своим информацию, когда приезжает Болдырев. А киллер Калимба, он что, тоже связан с тихвинцами? Но это уже фантастика. Наум вышел из закрытого металлическими листами зала, выкурил сигарету в тихой пустынной галерее и неспешно зашагал к Невскому. Солнце согревало город. После прохладного полумрака в зале Гершвин сильнее ощутил жару и расстегнул пиджак. Потом ослабил галстук. «Имидж ничто, жара, все». У входа в подземный переход резво бегали две девушки в мантиях и желто-красных шарфах, раздавая флаеры приглашающие в музей Гарри Поттера. «От кому сейчас не сладко, побегай-ка по раскаленному проспекту в черном балахоне и шарфе». Наум великодушно взял у волшебниц пару листков, решив в офисе отдать их сотрудницам, имеющим детей. «Вот кто обрадуется перспективе получить скидку на входной билет и бесплатный стакан лимонада». «А и откуда это он идет? С Дубской Вестима!» Долетел до него язвительный голосок ядовитой дамочки из Никиной редакции. Видимо, Алиса Голубева и две ее чирлидерс шли обедать. «Ммм, искал где потусить, да вот беда все закрыто С притворным сочувствием промурлыкала Карина из-за плеча начальницы. «И что он будет делать, когда тут семейный кластер откроют вместо наливаек?» Мило прочирикала третья дамочка. «Здравствуйте, Наум Моисеевич!» Фальшиво заулыбались дамы, когда Наум обернулся. «И вам доброго времени суток», — ответил Наум. «И правда, что я, бедняга, буду делать? Прямо хоть на молочные коктейли приходи. От них, так сказать, фигура портится со страшной скоростью. Чем больше, тем страшнее». Посмотрев на вытянувшиеся лица дамочек, их быстрое приглядывание и изучение украдкой собственных фигур, Гершвин учтиво поклонился и неспешно зашагал к своему офису неподалеку от знаменитой бродячей собаки на Итальянской улице. На ходу он давился от смеха. Кажется, он смог хорошо уесть этих вредин и испортил им настроение на весь остаток дня. Небось, приняли мои слова о фигуре, каждая на свой счет, и обедать будут одной минералкой. А вот вам, не пытайтесь уязвить адвоката, не получите в ответ». И что, кстати, вы будете делать, если патчи всякого чаяния, разговоры о вашем вожделенном кластере сойдут на нет, а Думская останется на своем месте.